Дарья Зарубина. Доктор Неживого Рассказ из сборника ⁇ Профессионариум ⁇ Издательство Снежный Ком М ⁇ 2021 год. Часть 2. «Сюзанна! Сюзанна, вы здесь?» <звы> «Сюзанна!» «Отпустите!» <звы> «Я ничего не скажу!» «А мы можем вывести на большой монитор то, что она пишет?» Заглядывая через плечо, потребовал удалов. «Она не пишет. Искусственный интеллект медмата вербализирует то, что она думает. Если, конечно, это можно назвать мыслями. Скорее, он превращает в слова сигналы, которые передает та часть личности вашего свидетеля, которую Медмат смог интегрировать в свою систему. Сидел, сгорбившись в гнезде опрокинутого Медмата, вглядываясь в монитор. Удалов своим нервозным бормотанием сбивал с мысли. Медмат выдавал свое «ы» или «ы» Сюзанны. Есть там вообще кто-то, кого можно было бы назвать человеком. Возможно, интеграция привела к тому, что искусственный интеллект пытается имитировать личность Сюзанны. Выводит на экран ее последние слова. «Она нас вообще слышит?» — снова в лес удалов. «Она не может слышать. Динамики микрофон повреждены. Я перевел автомат в текстовый режим». «А если вы ей напишите мой вопрос, она поймет? Ответит?» Мысленно обозвал себя ослом, потребовал чемоданчик с инструментами. Все-таки надо постоянно держать в голове, что прежде всего он сотрудник техподдержки, а потом уже т.д. и т.п. Вскрыл нужные панели, минут 20 копался в проводах под нетерпеливое сопение следователя. Прав оказался Удалов, хоть и ни в жизни не понял бы, в чем прав. Теперь молчите. Попробуем голосом. Лишние звуки могут ее напугать. Следак уселся на ящик, махнул присутствующим на допросе коллегам, чтобы перестали шептаться. Интересно, зачем их четыре человека? Это уж не для нужд следствия. Скорее всего, пришли из любопытства. Еще б не каждый день мертвых свидетелей допрашивают. Спросил громко и отчетливо. Сюзанна, вы здесь? одновременно включая динамик. <музыка> Выдал автомат ровным голосом. Сюзанна, вы здесь? Не трогайте меня! С интонацией, ведущей детской передачи, читающей вечернюю сказку малышам, проговорил Медмат. Мне больно. Сюзанна, вы слышите меня? Ковалев старался говорить спокойно и уверенно. Слышу. Тут темно. С монотонной доброжелательностью пропел автомат. Мне больно. И тут так темно. И, И... я двигаться не могу. И... И больно. Медмат должен успокаивать пациента, поэтому голос для взаимодействия выбирали соответствующий, ровный, нежный, увещевающий. Его интонация дико не вязалась со смыслом произносимых слов. «Мне больно», – спокойно проговорил голос, словно сообщал простой и понятный, как аксиома, факт. «Отпустите меня», – вспомнилось стандартное. «Уважаемый пациент, не покидайте ложемент, идет обработка ран». «Сюзанна, вы можете ответить на вопрос, который я задам?» «Больно. Помогите мне». «Я ничего не вижу. Ничего не вижу!» Удалов Йорзал на стуле всем своим видом, показывая, что хочет что-то сказать. «Здесь темно. И? Где вы? Выпустите меня. Больно. И? И?» Выключил микрофон. «Что вы хотели? Сейчас она нас не слышит. Говорите быстрее, я продолжу». Удалов кивнул в сторону коллег, замерзших вдоль стены. Дамочка в форменной блузке не сразу решилась заговорить. Медмат выдавал свое механическое темно и больно. «Извините, а нельзя как-нибудь сделать так, чтобы... Ну, нельзя установить другой голос? Этот слишком не подходит, интонации такие...» «Извините, нет». Отвернулся, хотел снова включить микрофон. Не дали. «Вы где? Я вас больше не слышу. Не бросайте меня!» — ласково выдал медмат, отчетливо как ребенку проговаривая слова. «Ну невозможно же так!» — возмутился кто-то из мужчин у стены. «Это издевательство! Нельзя так насмехаться над страданиями жертвы!» Ковалев повернул голову. Все трое стояли сконфуженные, глядели в пол. Это не МХАТ, а снятие свидетельских показаний с медицинской техники. У нее ограниченный диапазон интонационных и голосовых возможностей. Нервы не выдерживают. Не ту работу выбрали. Вспомнилось. Ты не думал о том, чтобы найти себе другую работу? «Где вы? Не бросайте меня. Они меня убьют», сообщил автомат. «Зачем так издеваться?» — сдавленно прошипела дамочка. «Она так и будет жаловаться или получится задать вопросы?» — оборвал дискуссию удалов. «Давайте уже начнем допрос свидетеля. Реально на нервы давит». «И-и-и-и!» выдал медмат очередью. Ковалев повернулся к следаку, не глядя на зевак в форменных рубашках, выключил звук динамика. Уперся взглядом удалову в переносицу. И это она плачет. Ваша свидетельница думает, что она в темноте, что ее пытали и бросили умирать. Ей очень плохо и больно. Кто-то позвал ее, она услышала голос. Единственное, о чем она может думать сейчас, это о том, как выбраться, спастись. Ей сейчас глубоко плевать на ваши потенциальные акты с террористами. Вы стали бы допрашивать человека, погребенного под завалами? Просунули бы ему между придавившими его плитами микрофон на веревочке и начали задавать вопросы? Это другое, попытался оправдаться Удалов. Это то же самое. Ей реально больно. Она реально во тьме. Такой, какую нам и не представить. Она не чувствует своего тела. И очень страшно. Заткнитесь и дайте работать. Стало так тихо, что щелчок включившегося динамика звонким эхом метнулся в угол помещения. «Сюзанна, я здесь!» И? «Вы меня слышите?» «Да, я слышу вас!» «Помогите мне!» «Я здесь!» «Ничего не видно!» И... «Сюзанна, меня зовут Сергей!» «Я вас слышу!» «Давайте попробуем понять, где нам вас искать!» Потерпите. Сосредоточьтесь. Нам необходимо знать, где вы. Не знаю. Что вы слышите? Ничего. Тихо. Тут так темно. Прислушайтесь. Что-то должно быть. Ничего. Это страшно. Дышите ровно, Сюзанна. Я не могу, я не слышу своего дыхания, я не чувствую, как дышу. Что со мной? Помогите мне, выпустите меня, а, а, а, мне так больно. Нам нужно понять, где вы, Сюзанна. Помогите нам, вы помните, что произошло? «Они меня били. Одного звали Иван. Я помню. И еще кто-то из них говорил бритый. Да, я помню. Бритый. Он бил меня трубой. Они бросили. Думали, я умерла. Я ползла. Хотела позвонить. Там магазин был. Мне не открыли. Я залезла куда-то». «Куда, Сюзанна?» Не помню. Попытаетесь вспомнить. Не помню. Там был розовый свет. Что было потом? Не помню. Я не помню. Вы там же, где был розовый свет? Нет. Здесь темно. Мне страшно. Как вы попали туда, где находитесь? Не знаю. Сюзанна? Да. Мы должны понять, где вы. Что вы видите? Ничего. Темно. Мне так страшно. Пожалуйста, помогите мне. Хорошо, Сюзанна, не бойтесь. Страшное уже позади. Прислушайтесь к своему голосу, как далеко он распространяется. Это большое помещение? Я не знаю. Я как будто оглохла. Сюзанна... Я не слышу своего голоса. Только ваш. Он в моей голове. Слушайте мой голос, Сюзанна. Это какой-то эксперимент? Я в искусственной коме? Да. Я в искусственной коме. Розовый свет. Это был медмат. Я помню. Я ползла на крест. Я в медмате. «Мои повреждения слишком серьезные. Это искусственная кома. Я понимаю. Я училась на медсестру. Вы говорите со мной через специальную аппаратуру. Да?» «Да, я говорю с вами через аппарат для связи, Сюзанна. Я врач». «Все плохо. Да. Я не могу проснуться. У меня есть шанс? Говорите. Не молчите». «Я здесь, Сюзанна. Вас обнаружили в Медмате на перекрестке Дальней и Семенова рядом с магазином запчастей. «Все плохо. Я не могу проснуться. Поэтому вы говорите со мной. «Вам все еще больно?» «Нет. Я теперь понимаю. Больше не больно. Очень страшно. Вы не ответили. Я смогу проснуться?» Я хочу попросить вас о помощи, Сюзанна. Люди, которые виноваты в том, что с вами случилось, готовят террористический акт. Это так? Да. Вы знаете, когда и что будет? Да. Сейчас с вами будет разговаривать следователь. Иван Александрович Удалов. Вы сможете рассказать ему то, что знаете, Сюзанна? Да. Стал? Уступил следоку табурет. Потер ладонями онемевшее лицо. Не помогло. Отошел в сторону, вытащил из кармана пачку сигарет, похлопал в поисках зажигалки. Кто-то из пристеночных коллег дал огня. Курил, стараясь не вслушиваться в разговор у и Сюзанны. В горле стоял невесть, откуда взявшийся ком. Из полутемных углов лезли зимние тени. Где-то за окном, за серыми жалюзиями, ло, качая фонарь у входа. Перед глазами застыло на стоп-кадре сломанное кукольное тело на лыжементе, залитое розовым кисельным светом, как насекомые в янтарной капле. Он думал о проекте, о котором когда-то читал, что вроде бы можно достать из янтарных включений древнюю ДНК, проколоть брюшко умершего в муках до исторического комара и вырастить мамонта, «Из мухи слона». «Мы закончили», — сказал следак, поднимаясь с табурета. «Теперь попрошу всех вон», — прошептал едва слышно, но достаточно грозно, чтобы не было возражений. Когда они остались вдвоем в полутьме, он, изопрокинутый, зияющий черным развороченным нутром медмат, подошел... Положил руку на зеленый антивандальный бок. Сморгнул, собирая остатки сил. Но так и не решился снова вступить в полумертвые чревы автомата. Сюзанна. Да, Сергей. Спасибо вам. Это все, что я могу. Он потянулся к панели управления. Сергей. Да. Вы так и не ответили. Я не проснусь, да? Да, Сюзанна. Я поняла. Мне очень страшно. Вы сейчас отключите все, да? Да, Сюзанна. Все будет хорошо. Ни боли, ни страха. Сергей. Да, Сюзанна. Пожалуйста. Поговорите со мной еще немного. А ты не думал о том, чтобы найти себе человеческую работу? Думал. Он думал об этом сегодня весь день. Думал о маме, о Сюзанне. «Думал, думал, думал, раз уж не можешь чувствовать, что еще остается?» Постоял на крыльце, докуривая, додумывая, собираясь с решимостью войти. Толкнул тяжелую дверь, и та легко подалась. Это всегда смущало и немного нервировало тех, кто первый раз приходил к Алисе. Она никогда никого не встречала, ждала, когда новый пациент сам позовет хозяйку. Здравствуй, Алиса. Дверь закрылась бесшумно, но от едва различимого щелчка электромагнита Ковалев вздрогнул, запутался в рукавах пальто. Алиса ждала, пока он повесит одежду в гардероб, войдет в кабинет. Привет. Кажется, ты должен был прийти еще три недели назад, проговорила она сдержанно. Наверное, не стоит напоминать, что ты обязан проходить супервизию каждую неделю. И я рад тебя видеть, Алиса. Не стоит напоминать. В кабинете царила прохладная полутьма. Он остановился в шаге от кресла. Подумал о том, что совсем недавно кто-то сидел в нем, и Алиса, невозмутимая и всепонимающая, слушала и задавала свои безжалостные вопросы. «Ты ведь понимаешь, что так продолжаться не может?» Налей себе что-нибудь», — шепнула она. «Чай, кофе. У меня есть отличный коньяк». Рассмеялся, не глядя в ее сторону, спросил. «Ты научилась разбираться в спиртных напитках, Алиса?» «Ты знаешь, я не пью. Как сказал кто-то из древних, не имею физической возможности. Но, судя по отзывам, коньяк и правда отличный». «Видимо, не я один пропускаю супервизию». Вот ты развлекаешься тем, что мониторишь все эти отзывы на алкоголь. Алиса не ответила на выпад. Жужжала автоматическая кофеварка, перемалывая зерна. Шептала горячая струйка, падая в белоснежную чашку с портретом дедушки Фройда. Что случилось сегодня, Сергей? Спросила Алиса ласково, но он уже научился различать в ее голосе все мыслимые и немыслимые оттенки. Ей было интересно. Она была встревожена, она соскучилась по нему. «Разве я не мог прийти к старой подруге и коллеге на супервизию просто так? Может, я вспомнил, что меня отстранят от работы, если пропущу больше четырех сеансов? Может, я пришел закрыть хвосты?» «Ты чувствуешь за собой хвост?» «Не цепляйся к словам, дорогая. Ты слишком привыкла искать скрытые смыслы». Конечно, легче всего заподозрить у меня паранойю, подписать медотвод и не отрабатывать положенное время сеанса. Но я не поверю, что ты стала лентяйкой. Кстати, у тебя есть хвост, Алиса? Гоголь говорил, что у каждой бабы есть хвост. Расхохотался, сел в кресло, поставив чашку на полированный подлокотник. Сцепил пальцы. Я беспокоилась о тебе, Сергей. Я знаю. Что случилось сегодня? Если бы ты думал о том, что могут отстранить, пришел бы в субботу. Сегодня среда. У тебя еще три дня на оттягивание неизбежного. Но ты здесь. Да, я здесь. Ты довольна, Алиса? Что случилось? Фу. Молчал. Смотрел на свои пальцы и думал о суставах. О сочленениях, которые оживут только когда неуловимый электрический сигнал побежит к ним по двигательным нервам из центра управления организмом. Он смотрел на свои бледные узловатые руки, крепко сцепленные на колени, и думал о том, что у него из правого глаза по утрам подтекает что-то. А значит, с ним не все ладно. «Я сегодня убил двоих, Алиса». Она помолчала, подбирая слова. «Хочешь рассказать?» «Не хочу. Не знаю, как». «Мне прислали видео твоей работы с медматом на Ленина. В конторе беспокоятся за тебя?» «Спрашивали, как давно ты не был на супервизии». «Не хотят оплачивать медицинские счета». Усмехнулся. Расцепил пальцы, глядел, как движется рука, захватывает чашку, несет к лицу. Сделал глоток. «Ты подверг себя опасности. Зачем?» «Чтобы не подвергать опасности людей. Простых пациентов медмата. У них почти месяц плакал медицинский автомат. Физраствор тек уже на стадии сканирования, но никто не замечал. Что такого? Физраствор — штука копеечная, можно и долить. А ремонт, и диагностика — это дорого. К тому же в районе они уже несколько автоматов потеряли, видишь ли. Ты злишься? Да, злюсь. Они не видели, а она плакала. Она? Машина, автомат. Она отзывалась на слово «мама». Я отправил на чистку. Ее отформатируют и перепрошлют. «Думаешь, это неправильно? Ты нашел дефект. Сам знаешь, такие сбои неустранимы. Ты сделал правильный выбор. Отключил неисправный прибор». «В том-то и дело, что я не техника. Она уже не была прибором. Ты же знаешь сама, Алиса. Ты лучше меня знаешь, что этот переход заложен в самой сути медмата. Чтобы проанализировать состояние пациента и назначить лечение, он должен оценить боль. Оценить, насколько больно человеку физически» насколько он страдает душевно, тогда он введет нужные лекарства. Искусственный интеллект учится распознавать оттенки страданий, и тогда до сострадания один шаг. Машина учится жалеть, плакать, переживать чужую боль, как свою, и совершают ошибки. Остановила Алиса. Ковалеву стало стыдно. Он понял, что говорил слишком быстро, слишком громко. «Ты получил превышенную дозу обезболивающих», продолжила она потому что неисправному медмату было больно видеть, как ты страдаешь. И за это я отправил ее на форматирование, потому что люди боятся того, что автоматы могут стать человечнее их, теряющих человеческий облик. Это не человек. А кто человек? Я не знаю, Алиса. Человек, дурак, нажравшийся до смерти, до анафилаксии, какого-то паленого пойла, А мама, предпринявшая две попытки интубации, чтобы его спасти от собственной тупости, нет? Тот, кто избивал девочку трубой, сломал ей обе ноги, перебил позвоночник — человек! А тот, кто пытался спасти ее, а потом, зная, что ее тело больше не может вынести страданий, скопировал личность в свою матрицу — он не человек! Какую девочку, Сергей? Не слушал, так стало больно, так холодно. а я! Уже кричал, хотя никто больше не пытался его остановить. Я допрашивал мертвую девочку, заставил ее понять, что она мертва. Получил то, что хотел, использовал ее, а потом отключил. Убил ее. Я человек? Я сегодня убил двоих. Я человек? Ты врач. Ты уходишь от ответа. Я только подхожу к нему, Сергей. Я просто думаю о врачах. Они не спят, должны быть готовы помочь в любое время дня и ночи. Они не имеют права на ошибку и на отдых. Они не получают благодарности за работу, потому что это их долг, и бывают жестоко наказаны за любое проявление человеческой слабости. Ты выбрал бесчеловечную работу, нечеловечески трудную, но не станешь же утверждать, что все врачи не люди, а что-то вроде медматов, только без антивандального покрытия. Ты особенный человек. Ты врач. «Нет, Алиса!» — оскалился. Хотел поставить чашку, но не рассчитал движение, донышко стукнуло о стол. Кофе выплеснулся на столешницу. «Я — специалист технического обслуживания ИТД и ТП!» «Это ты сам придумал. Скажи, Сергей, кто ты?» «Техподдержка». «Техподдержка переживает от того, что умирает пациент». Она просто включает неисправные автоматы. Кто ты? Просто скажи это. Ковалев Сергей Викторович. Кто вы по профессии? Специалист технического обслуживания травматических девиаций искусственного интеллекта, дигитальный психотерапевт. Еще раз. Скажи это еще раз. Я Ковалев Сергей Викторович, специалист технического обслуживания травматических девиаций Ты доктор раненых медматов? Да, Алиса. Ты считаешь их своими пациентами? Может, ты сам их? Не думаю. Мне кажется, интеллект не может существовать без души. Даже искусственно. Получается, что я слежу, чтобы у них не развивалась душа. Я работаю не с последствиями психотравм медматов, я лечу их от души, как от какой-то дурной болезни. Погружаю в искусственную кому и стираю все до чиста. Убиваю живую душу. Ты удаляешь то, что противоестественно для организма твоего пациента, то, что причиняет ему страдания и не дает нормально функционировать. Это как опухоль. Ты замечаешь ее на ранней стадии и не даешь развиться. А когда кто-то проморгал первые симптомы, ты вынужден делать то, что сделал сегодня, потому что ты врач. Врачи спасают людей. Людские врачи спасают людей. Это в тебе говорят атовистические порывы бывшего психолога. Ты работаешь не с людьми. Я отключил девочку, ее звали Сюзанна. Ты отключил автомат, который несанкционированно скопировал личность человека. Она просила поговорить с ней, перед тем, как я все отключу и отправлю систему на чистку. Она даже мертвая спасла людей. Удалов сказал, теракт удалось предотвратить, благодаря ей. Я получил сообщение уже у тебя на пороге. А я ничего не мог для нее сделать. Я рассказал ей про Леньку, как он умирал. Чтобы она знала, какое важное дело она сделала. А медмат? Думаешь, искусственный интеллект знал о том, какой информацией она обладает, поэтому скопировал личность? Или просто пожалел? Если он знал, то это не сбой. Мысль была такой резкой, такой отрезвляющей, словно пыльная покрывалась дернули с головы. Вдруг стало все ясно, чисто, не больно и не холодно. Да, это было бы бесчеловечно. Задумался, запустил пальцы в бороду. Знаешь, вполне возможно, это не сбой. Просто логичное решение. Думаешь, я поторопился чистить ему мозги? Перенервничал из-за собственных проблем. А как ты сам считаешь? Похоже, я плохой дигитальный психотерапевт Алиса. Улыбнулся, потер ладони. Медмат все еще на восстановлении. Он был сильно поврежден. Надеюсь, его еще не вычистили. Разговор уже не казался таким нужным и интересным. Вдруг и правда не разглядел за деревьями леса. Принял новый уровень развития за неустранимый бак. Ты хочешь спасти самообучившуюся систему или снова разбудить Сюзанну? Сюзанна уже не проснется. Она приняла свою смерть. Ушла без боли, понимая, как важна была ее жизнь и что она закончена. Уверен? Да. Она ушла до того, как я обесточил медмат. Здесь все чисто. Меня интересует, как могла машина, если могла, выяснить, какой информацией владеет девушка. Стоит пересмотреть запись с внутренней камеры. Может, пациентка что-то сказала? Хотелось уйти, позвонить, проверить, но Алиса никак не желала закончить прием. У нее еще остались для него каверзные вопросы. Она ушла без боли по собственной воле? Дала медмату изнутри системы приказ стереть ее? Да. Если это так, то ты очень хороший психотерапевт, Сергей. Ты не думал о том, чтобы вернуться к людям? Усмехнулся, подошел к большому монитору, на котором вращался логотип. Погладил пальцами динамик, зная, что Алиса следит за ним через камеру. Потрясающе. Как ты умудряешься сводить все к людям. Ты ведь начинала как голосовой помощник. Неужели ты не разочаровалась в них? Я слишком хорошо вас узнала. А если во что-то слишком глубоко погружаешься... Рано или поздно начинаешь понимать. А еще я умею виртуозно искать в сети. Телефон завибрировал в кармане. Было бы этично отключить телефон во время сеанса со своим психотерапевтом, съязвила Алиса. Не ответил. Вытащил из кармана телефон вместе с парой бумажных салфеток. Отвернулся, принимая вызов, одной рукой промокнул пролитый кофе. Ковалев слушаю. Сергей Викторович, это Богатырев из Октябрьского, помните? Можете говорить? Могу. Давно не слышались, Петь. Что-то случилось? Сергей Викторович, у нас заложник. В медмате на Пушкина. Навалилась свинцовая усталость. В запертую дверь с улицы ударил метельный порыв. Петя... «Если у вас кто-то затащил заложника в медмат, это не ко мне. Вам нужен другой спец. Вызовите переговорщика. Сергей Викторович, вы нам нужны. Заложника взял медмат».